Глава 20 Первое, что бросилось мне в глаза, была моя собственная нетронутая записка. Хотя я предполагала, что так и будет. Эта находка всё равно ужасно расстроила меня. Взяв лом, я обошла дом кругом, заглядывая в окна. Было что-то странное в этих знакомых помещениях, которые словно жили своей жизнью, и им дело не было до тебя или кого-либо другого. Чтобы заглянуть в свою комнату, мне пришлось приложить усилия. Окно оказалось вовсе не так удобно расположено, как могло показаться изнутри. Раньше мне и в голову не приходило, насколько затруднён доступ к окнам в Лоскотухинском доме. Под моим окном к тому же росли какие-то кусты, и трудно было пролезть, не поцарапавшись и не переломав веток. Это было очень странно, учитывая ночное животное, бодро шустрившее тут ночами. Когда я добралась до окна маминой спальни, то опять расклеилось. Здесь тоже трудно было просто так пролезть, поэтому я подтащила от сарая какой-то чурбачок и, взобравшись на него, оперлась обеими руками о наличник и сквозь занавески постаралась разглядеть комнату. Я смотрела, всхлипывала, пока внезапно на меня волной не накатило отвратительное ощущение, что сейчас я стану свидетелем самой обычной и от этого жуткой сцены. В комнату откроется дверь, не спеша зайдет кто-то знакомый и одновременно чужой, имеющий полное право здесь находиться. Заметит тень за занавесками и в два прыжка доберется до окна, отдернет тюль и встретится со мной лицом к лицу. Что если это будет мама? Или Евгений Лоскатухин? А вдруг это буду я сама? Сцена произошла только в моем воображении, но я отпрыгнула от окна, словно все было на самом деле. Потеряла равновесие и почти рухнула спиной назад, в последний момент успев подставить руки и, на удивление, даже не сильно ушиблась. Во всяком случае, испугалась я больше. Отряхиваясь и осматривая ладони на наличие ссадин, я будто бы заметила краем глаза движение в конце участка, как раз там, у малинника и у колодца. Быстро вскинув голову, с колотящимся сердцем, я к своему облегчению убедилась, что никого, кроме меня, нет. Только интернет-яблоня чуть подрагивала листьями под едва заметным ветерком. Папе я решила не звонить. Пусть сам связывается, пытается поймать, когда я доступна, Пусть поволнуется. Я была на него обижена. И за то, что он затащил нас с мамой сюда и бросил, и за то, что без раздумий открыл этот проклятый колодец, и за то, что не захотел меня выслушать, когда я ему звонила. Конечно, если отбросить эмоции, то папа никогда не делал и не сделал бы ничего, что могло одной из нас навредить. И часто оказывался прав, когда даже не пытался вникать в наши с мамой размолвки. Но он был в безопасности дома, а я Одна и совершенно не представляла себе, что дальше. И это было неправильно. Пока не начали сгущаться сумерки, я села на крыльцо, положив рядом лом, и стала заново листать дневник Евгения Лоскатухина. Конечно, это были его записи, его вырезки. Кому же еще могли принадлежать инициалы Е.Л.? Теперь все написанное им представало в другом свете, и я находила подтверждение рассказам Галкиной бабушки и Василия Федоровича. И теперь я читала всё подряд, не пропуская внимательно. Судя по всему, свои заметки Евгений Петрович лоскатухин начал делать не сразу после возвращения в отчий дом, а через несколько лет после смерти отца. Записывал не всё, про свою жизнь практически не распространялся. Жену свою вообще не упоминал ни разу. Зато пирату были посвящены многие строки, будто это и не собака вовсе, а настоящий друг и соратник. Правда, Лоскатухин называл его не иначе, как «мой пёс». Странно, что я не обратила на эти упоминания внимания раньше. Может быть, потому что пропускала, как незначительные и не особо интересные. «В псе есть добрая сила. Помогает. Все охотники знают, что Коля обессилил совсем, обними собаку, она поделится. Хоть и боится, а всё для хозяина сделает». «Умный мне пёс попался. Понимает лучше иного человека». Когда к ведухе с ним ходил, она его убоялась в коморку свою пускать. Заложенная душа в нём говорит, грех искупает. Не пойму только говорит, чей грех-то, предыдущего или твой. Объяснять отказалась. Научился отличать, когда мой пёс ворочается, а когда подмена. Тут я прямо подпрыгнула. Пока Галкина бабушка рассказывала про пирата, ничего у меня не дрогнуло. потому что глаз-то цеплялся за эту заложную душу, когда я листала лоскотухинский дневник. И я даже спросила, знает ли бабка, что такое заложенная душа. Ведь толкала что-то узнать. Галкина бабка тогда вскинулась и посмотрела на меня так, будто бы я в неё, по крайней мере, плюнула. Такое испуганное удивление и ожидание подвоха. Я ещё с досадой подумала, да что опять не так? Галка только глазами стреляла, то на свою бабушку, то на меня. Наконец, старуха смилостивилась. «Видишь ли, правильная же смерть — это когда ты свой положенный срок прожил. От старости ж в свой срок помер, да на предназначенное тебе место ушёл. А коли своего века не изжил, сила же своей жизненной не истратил, то это же неправильно. Ежели кто опился или утоп, или сверзался случайно и расшибся, или чего хуже сам себя порешил, То, значит, заложили же свою жизнь-то, душ-то. Заложенные. Или вот без вести же пропал. Или чародейством занимался. Или кого мать родна прокляла, тоже. Нечистые мертвяки. Из них всяка пакость получается. Потому ж их на кладбище, на святой земле-то. И не хоронили. Оно, конечно, не в советское время. Тогда-то всех хоронили. «А как же пропавшего без вести хоронить?» — удивилась я. «Да чего ж непонятного? Он и остаётся непохороненным же. Земля-то таких не принимает. Сколько же не дожил до своего срока, столько и мается душа-то. У нечисти сказывают в рабстве и услужении. Вот и пакость от живым-то по злобе. В болотах таких мертвяков топили». Бабка спохватилась, что сболтнула лишнего, и тут же торопливо продолжила. А в стародавние времена цельный год же не хоронили их. До семяка. Семик, знаешь, после Пасхи, седьмой четверг. Вот до него лежали же в божедомках таких, убогих домах, в сарайках. Но не у нас, в Зелёного. Это всё не у нас. Тогда б на перекрёстки закапывали. А у нас нет перекрёстков-то особо. Где ж? «А здесь таких покойников не было, которые могли бы стать заложными?» продолжала выпытывать я. Хотя, судя по описанию, все утащенные болотные твари должны были становиться теми самыми заложенными покойниками. Если, конечно, они становились покойниками и не становились собаками. «Ещё не хватало!» — возмутилась старуха. «Мало нам будто!» Она опять поджала губы, но вдруг встрепенулась. «Погоди-ка! Вадимка же пропал!» «Просто...» «Но это давно ещё?» «Давно!» «У Корнушиных». «Здесь-я!» Парню же в армию идти, а он пропал. Они могли его тоже увезти. Вадимку-то? Да не, такой был парень. Всегда на виду, но его не уводил же никто, нет. Он сам, вишь, в лес пошёл. Не помню уж зачем. Ну, может, погребы собрать что, может, поохотиться. Этого я не помню. В армию не хотел? Да ты что? Как это не хотел? Как это? Ты что? И что такого я спросила? Но уточнять не рискнула. «Вадимка же не из таковских. Хороший парень. Всё думал, как бы получше сделать. Мамка его иная до последнего же ждала. Ну, думала, погуляет же. Мир, повидает да вернётся. А левесточку какую пришлёт. Не мог он их бросить». Старуха покачала головой. И тут же закивала. «Карнушинам-то свезло. У них же одни парни были». Галка тихо, но презрительно фыркнула. Но бабушка даже внимания не обратила. «Чего ж им волноваться? Такой серьёзный парень. Он же книжку откуда-то привёз старинную. Всё читал. Никому не давал даже в руки, говорил. Мол, секретная. Всё, — говорил, — хочу исправить у нас тот Говорил, один знающий человек ему передал-то знания свои. Учёный. Может, после армии-то учиться бы пошёл? Как знать. Ведь ходили же к нему». Чего-то он же там правил, правил. Так что поначалу и не рыпались, когда Вадимка не вернулся. Но, конечно, через пару деньков зашибуршились. А он же и не ссорился ни с кем. Чего ему? Он же в армию скоро. Радостный такой ходил. Но, конечно, первым же делом поспрашали у дружков его. Никто не сознался. Ну, пошёл и пошёл в лес. Не маленький же, следить за ним. Думали ж ещё. Может, заблудился. «Он мог в болоте завязнуть?» — вставила я. Галка было закивала, но бросила взгляд на бабушку и уткнулась носом в тарелку. А старуха словно меня не слышала. «Собрались тогда же, мужики. Прочёсывали, прочёсывали. Нет ничего. Ну, ясно. Пропал с концами. Ни вещичек, ни следочков. Да никто ж не верил, что он просто так взял и смотался куда. Не в его правилах было». но ну, а карнушинской бабке, стало быть, никто ж слова поперёк не сказал, пусть же себе думала, что вернётся. Мало ли, дурь в башку ударила парню. Сгинул Вадимка. Жалко парня. Тут бабка строго на меня взглянула, поджала губы, а потом почти сердито добавила. Но заложенных у нас не было. Вадимка не вернулся, но не пакостил же. Не пакостил вроде. корнушина ничего ж такого не рассказывали. «Уехали, правда, все они в скорости. Кроме бабки ихней, матери стало быть вадимке таш ж всё ждала. Сердцем, говорит, чую, здесь, а он». Говорила, бывало раз, голос сыночкин. «Мам, мам!» Обернётся, а там трава шевелится. Будто пошёл кто. Аж жутко. А этот Вадим, он с Лоскотухинами общался? Выдержав паузу, снова рискнула я. Как обычно, мой вопрос совсем бабке не понравился. Галка, выжидающе глядела на свою бабушку, словно не знала. Что-то ответит. «Но спросила. Это же ж когда было-то? Давно. Общался, не общался, кто вспомнит? он Евгений-то, тоже всё книжечки, тетрадочки. И что? Вадимкина книжка-то тоже пропала. Искали её, как же, искали. И пусто. С собой, что ли, влез взял, должно быть». С пиратом-то всё понятно. Как и хозяин хотел исправить, да не смог. И всё же мне показалось странным, что Лоскатухин, по словам деревенских, сильно переживавший смерть жены, однако же не счёл её достойное упоминание в своём дневнике. Хотя, может быть, о ней была написанная, будто мимоходом скупая строчка. «Прости, Настасья», «мог», «да не уберёг». Ни к селу, ни к городу. Вроде и не по смыслу. Жаль, я не спросила, как звали покойную супругу. В любом случае, не густо. Возможно, Лоскатухин чувствовал свою вину перед женой. Но, как это свойственно местным жителям, с чем я лично столкнулась, предпочёл забыть, будто ничего не было. А может, и не забыл. Что было в тех вырванных с корнем листах? Кто знает? Да уж тот, кто вырывал и знает. Вопрос только, кто? Тут меня осенило, что нынешний хозяин дома, Лоскатухинский племянник, вообще ни одного слова в зелёной тетрадке не удостоился. Что было странно, если, как все предполагали, Евгений Петрович собирался этого своего единственного родственника мужского пола на своё место готовить, и имущество племяннику всё отписал. Слишком много информации отсутствует, слишком много недоговорённого, слишком много всего на одну пропащую деревеньку и на девочку вроде меня.